Глава 23, в которой мы компенсируем недостаток времени избытком наглости. Стекла в закрывающих лицо кислородных масках, обработанные каким-то хитрым составом, совершенно не потели. Видимость была потрясающе идеальной, и уже через 10 секунд, как надел, казалось, что никакой маски на лице нет и никогда не было. Раздетые трупы двух застреленных часовых рассыпались черным прахом у нас на глазах, когда мы покидали кассовую комнату. Боты отправились на воскрешение, после которого к гадалке не ходи доложит руководство о нападении на спустившуюся в метро группу. Компетентная в данном вопросе овечка слегка нас успокоила, объяснив, что процесс воскрешения ботов происходит заметно дольше нашего и длится в среднем часа два-три. Значит, у отряда было два часа на осуществление безумного плана наших лидеров, по которому на крейсерской скорости предстояло одолеть последний тоннель и, прикинувшись ботами, зашедшими в тоннель с другой стороны, прошмыгнуть на выходе мимо тамошних сторожевых постов. Реализуя первую часть плана, мы в шестером спустились обратно на платформу и переоделись в одежду ботов, только-только снятую люсьен с остывающих трупов. Сама подружка-свина, встречая нас, уже щегаяла в форме и экипировке госпожи Капрала и на следующие несколько часов формально становилась командиром диверсионного отряда ботов. Нацепив поверх выданной формы чужой броник с разгрузкой, свои вещи я сложил в просторный ботовский рюкзак, а когда сверху вывалил туда же содержимое своего, он еле застегнулся не плащ пришлось выбросить ну да невелика потеря все одно он уже отслужил свое от засохшей крови давно превратившись в вонючее черти что а вот от винтовки с пистолетами избавляться я отказался на отрез и в ответ на угрозы свина психанул и предложил укокошить меня прямо здесь в итоге на меня махнули рукой и слегка подкорректировав план Разрешили всем забрать с собой родное оружие, а на выходе перед патрулем ботов Люсьен обозначит его как добытые в бою трофеи. Пристроив поклажу за плечами, все вооружились массивными ботовскими автоматами, внешне больше напоминающими краткоствольные пулеметы, но весом не сильно отличающиеся от привычных калашей, и спустились в тоннель. Сюда свет прожектора, разумеется, не доставал, но во тьме сами собой активировались мощные фонари, оказавшиеся в подствольниках ботовского оружия. Это было охренительно удобно. Каждый из нас теперь мог просто повести стволом в любую сторону, и смещающийся луч света по сути обозначал во мраке радиус поражения, при появлении в котором слепуна достаточно было слегка надавить на спуск, и убойная очередь В клочья разнесла бы тварь за считанные мгновения. Но в тоннеле было пусто, тихо и спокойно, как в могиле. Распыленный на платформе газ давно проник сюда, и отравленные слепуны в боковых отнорках сейчас тихо корчились в болезненных судорогах. Жалкие беспомощные, сейчас они были легкой добычей, и будь у нас время, можно было разорить пару-тройку слепуньих пещер. Увы, в ближайшие несколько часов у нас был жесткий цейтнот. С первых же метров в тоннеле отряд перешел на быстрый бег. Примерно через четверть часа из-за очередного поворота вынырнул ожидаемый затор. Стандартная баррикада из всевозможного тяжелого хлама, стянутая кислотной сетью с узким проходом внизу. «Пустите меня! Я видел, как боты сеть морозили! Хочу попробовать!» Законючил гривень, когда разыскали замаскированный у левого края проход. «А что делать станешь, если с той стороны на ботов нарвешься?» Спросил Свин. «Да нет там никаких ботов». «Уверен?» «Млять!» «Покажи, Люсьен, что нужно сделать. Она пойдет первой. В случае чего, как госпожа Капралу, ей проще будет договориться с ботами». «Ну, короче, нужно этой штукой...» Гривень вытащил из бокового кармана рюкзака небольшой баллончик с пульверизатором и, направив на невидимый в луче фонаря кусок наружной кислотной сети, протяжно пшикнул. «Теперь подождать несколько секунд и просто...» Он ударил кулаком по странно заискрившейся после пшика сети и обработанный из баллончика кусок рассыпался со стеклянным звоном на мелкие осколки. «Э, у тебя есть свой!» Одернул руку гривень, когда Люсьен потянулась забрать баллон с заморозкой. Они в каждом бортовом рюкзаке имеются. Специально проверил, типа обязательное снаряжение для подземных рейдов. Люсьен вытащила из своего рюкзака баллон, и под одобрительный кивок свина вертка ящерка юркнула в сквозной ход. Все, затаив дыхание, прислушивались к ее пыхтению внутри лаза. Потом раздался знакомый пшик удар после короткой паузы и хрустальный звон. Немного пыхтения, новый пшик, удар и звон. Аналогичную процедуру Люсиен проделала еще дважды, прежде чем, наконец, достигла конца длинного лаза. Благополучно выбравшись с другой стороны, Люсиен трижды мигнула фонарем в дыру, таким незамысловатым сигналом сообщая, что там все чисто и остальным можно перебираться следом. Я полез пятым, следом за овечкой. Непривычно было ползти без горящего факела впереди. Света автоматного фонаря, в принципе, хватало, но предыдущие два раза, когда впереди горел живой огонь, отчего-то было гораздо спокойнее. Вывалившись из лаза с другой стороны, я неожиданно оказался в кромешном мраке, «Куда, спрашивается, подевалась первая четверка вокруг не видно было ни от блескатых фонарей но терзаться мрачными догадками пришлось недолго рихтовщик фару свою ладонью прикрой шикнула в ухо тьма голосом свина я торопливо закрыл рукой автоматный фонарь и спросил у невидимого командира а нафига люсьен впереди ботов засекла зашептал в ответ свин будут здесь минуты на минуту Не хотим палиться раньше времени. Готовим уродом теплую встречу. Эй, Ау, куда свалили-то без нас? Донесся из лаза удивленный шепот гривня. Заткнись! Яростный шепот свина раздался уже возле нарушителя тишины. Фонарь рукой зажми и готовься к бою. О что стряслось-то? Пропыхтел гривень, послушно убирая свет. Боты на подходе что то я не вижу в тоннеле никаких ботов. Народ, вы вдоль баррикады так смешно скучковались, особенно рихтовщик». «Сука, не беси меня!» — шикнул свин. «Сказано же, заткнись!» С появившимся еще через несколько секунд стаканом проблем не возникло. Он без пререканий закрыл рукой фонарь и, нацелив ствол в сторону вероятного противника, замер, как все в ожидании. Боты, в отличие от нас, никуда не торопились, потому ожидание появления в тоннеле от цветов фонарей вражеского отряда затянулось на бесконечно долгие пять минут. Зато дальше события понеслись просто скач. «Стакан, работаешь крайнего слева. Гривень, твой следующий слева», — скороговоркой зашептал приказы свин. «Да мне третий и четвертый. Люсиен, твой пятый и шестой». «Рихтовщик, работаешь седьмого! Овечка, на тебе восьмой! Пастух, валишь двух крайних справа!» Боты шли тесной цепью, практически плечом к плечу, через одного светя фонарями вверх и вниз. Такое незамысловатое построение позволяло отряду полностью перекрывать ширину тоннеля и отлично освещать ближайший периметр перед и над собой. Против слепунов, неспособных вести бой на дальних дистанциях, движение цепью давало ботам ряд неоспоримых преимуществ, а для нас превратило врагов в очень удобные мишени. «Все готовы? Ну, стик с нам в помощь! Огонь!» Представляю, какой неожиданностью для ботов стала одновременная вспышка в полусотни метров прямо по курсу сразу семи фонарей. Они просто не успели ничего предпринять, смятый ураганным огнем нашего отряда. Я свою семерку завалил наглухо, разворотив боту короткой очередью к хрустам, свинячим всю харю вместе с кислородной маской. Дальше повел стволом в сторону, выискивая новую цель, но все боты уже лежали на полу. Кто-то, как мой, неподвижно, кто-то еще дергался в конвульсиях, и всего двое недобитков, Пытались отползти и укрыться за телами менее везучих товарищей. Нацелившись на одного такого счастливчика, я зло матерился сквозь зубы, услышав команду свина. «Отставить огонь!» «Мля, шеф, там в натуре еще двое не до конца зажмурены!» Возмутился гривень. «Не двое, а трое!» — фыркнул свин. «Мы специально из пар одного только жмурили, а второго ранили!» «Гривень прав, двое», — поправил пастух. «Извини, свин, я обоих своих замочил. Оба типа помутными мне показались. Не мог выбрать, кого оставить. С каждым по-любому выходило хлопот немерено. Короче, не стал рисковать и кончил обоих». «Стоять, гады! Всех подорву!» — крикнул один из раненых, поднимая над головой дрожащую руку с зажатой гранатой. «Вот и у меня оба такие отмороженные герои были», — проворчал пастух. «Не пыли, старик, ща порешаем», — осклабился свин и крикнул раненому подрывнику. «Мужик, не дури, мы сдаемся!» «Автоматы на землю!» «Как скажешь, братан, только не нервничай!» Свин опустил свой ствол на землю и сделал знак нам тоже разоружаться, но мы не успели. Рука бота дрогнула слишком сильно, и граната вырвалась из спотевшей ладони. Мгновенно обернувшийся неуловимым смерчем свин, тут же пуля рванул на перехват. Активировав какой-то читерский дар, он смог за секунду преодолеть 50-метровую дистанцию и, подхватив гранату у земли, тут же зашвырнул ее в ближайший боковой отнорок. В пещере слепонов грянул взрыв. К счастью, отозвавшийся в тоннеле, лишь короткой тряской стен и сорвавшимся с потолка пыльным шлейфом. После взрыва мы всей толпой бросились к свину. «Гад!» — в бессильной злобе зарычал безоруженный бот. «Отдыхай, страдание! хмыкнул в ответ свин, ничуть не пострадавший от осколков, оцарапавших бетон над головой. И легонько тюкнул храбреца пудовым кулачищем по загривку, отправляя в долгий... И глубокий аут. «С тобой тоже проблемы будут?» Повернулся ко второму раненому боту. «Я... нет, я... все... спрашивайте, готов сотрудничать!» «Прахный колтрус!» «Уболтал, черт языкастый, по дороге пообщаемся, а пока, ручонки давай, свяжем от греха подальше. Парни, покуйте обоих!»